Глава 24. Александра. Зачем было обижать сына? спросила я. У меня не вышло сосредоточиться на просмотре фильма. Не вышло уснуть. В палате стоял полумрак. Я лежала, обняв одеяло и наблюдала за драконом. Он быстро вернул самообладание. Уже минут через 10 после перепалки открыл ноутбук и углубился в работу. Дымян все поймет, ответил он. Поймет, но осадок останется на всю жизнь. Думаешь, лучше с ним обращаться, как с ребенком? Он и есть ребенок, произнесла я без уверенности. Женя была одного возраста с Демианом, и ее трудно назвать ребенком. Он и есть ребенок, произнесла я без уверенности. Жене была одного возраста с Демианом, и ее трудно назвать ребенком. Проблемы она приносила по-настоящему взрослые. Ему пора взрослеть. Он хотел ответственности, хотел, чтобы я к нему относился как к равному. Я так и делаю. В нашем мире мужчиной становится в 16. В этом возрасте молодой аркон уже сражается за свою семью. Земля сделала нас другими. Отсутствие конкуренции наложило отпечаток на воспитание потомства. Дамиан полукровка, напомнила я. Дамиан мой сын и должен вести себя как легард. «Он – мужчина», – Трейман говорил спокойно и уверенно. «Часть меня понимала сказанное, но другая часть меня, что не знала родительского тепла и поддержки, противилась. Ребенок всегда остается ребенком, независимо от возраста, будь ему 10 или 21. Я бы многое отдала за то, чтобы посидеть с мамой плечом к плечу, можно молча, только чувствовать ее тепло». «Ты не разделяешь моего мнения», — выдохнул он, не требуя ответа. Растер переносицу, ухмыльнулся, запрокинул голову и провел ладонями по лицу, словно пытаясь избавиться от усталости. «Почему вы оказались на земле?» — спросила я. «Арконы, почему вы не остались на своей планете?» «Война. Вы бежали?» «Да, спасались. Если Эдри узнает о теме нашего разговора, Он будет недоволен. Я обещал, что больше никаких волнительных событий. Многие спаслись, поинтересовалась я, игнорируя слова Треймана. Больше десяти тысяч. А сколько вас было всего? Мне хотелось знать больше о Терри Гарте, о Барконах, обо всем. Это все, Александра. Спи. А ты? Спросила я. За окном давно стемнело. Шум в коридоре стих. Если и были слышны голоса персонала, то тихие. А я еще должен поработать. Ты не любишь разговаривать о личном? Не люблю. И я объясню Демиану, когда придет время. Он поймет. Я беспокоюсь о нем. В его возрасте в голову лезут глупые мысли. В головы других глупые мысли лезут независимо от возраста, пошутил Трейман, вытягивая ноги и разминая их. Я недовольно взглянула на него. «Эстен присмотрит», — успокоила меня. «Спокойной ночи!» «Спокойной ночи!» — ответила я, поудобнее поправляя подушку и закрывая глаза. Размеренный стук, клавиш ноутбука удивительным образом успокаивал, а, возможно, успокаивала присутствие Треймана. Я привыкла к его теплу, к его дыханию, к его запаху. Днем ловила себя на мысли, что мне не хватает аркона. Раньше я объясняла это тем, что скучала по общению. Многочасовые разговоры с Женькой по телефону точно бы вызвали подозрения. Все же я отправилась в Клейн работать. Совсем недавно поняла, что у меня возникло желание увидеть Треймана. Он перестал быть для меня чужим пугающим. Я научилась понимать его настроение, его выражение лица, жесты. И со мной он был другим. Или я хотела верить в это. Каждая девочка хочет стать особенной для кого-то, растопить его сердце, знать, что именно из-за тебя он меняет свою жизнь. Мои мечты сбывались странно. Настолько странно, что я не до конца верила в то, что слышала. — Что это? — спросила я, когда утром Маркон присел рядом со мной на кровать и протянул папку. — Контракт. Наш с тобой контракт. — Зачем ты мне его даешь? Я нарушила какой-то пункт? Спросила я. Не так спала? Не тем завтракала? Храпела? Хочу, чтобы ты его уничтожила. Теперь я понимаю еще меньше, призналась я, еще удобное положение, потеряв чувство комфорта. Трейман ждал. Порви. Зачем? Я спросила с нервным смешком. Не хочу, чтобы наши отношения продолжались так. Я не смело забрала бумаги, открыла их. Действительно, это был договор. Там была моя подпись и подпись Тера Треймана Легарта. — Ты меня отпускаешь? Хочешь, чтобы я вернулась на землю? — Нет, не хочу. — Тогда зачем это делаешь? Александра нетерпеливо прорычал Аркон, забирая документы из моих рук и резким движением разрывая их пополам. — Я могу вернуться домой? — спросила я взволнованно. — Ты не шутишь? «Это не может быть правдой! Мама говорила, что драконы не упустят своего!» Мои слова принесли боль Треймону. Он еще несколько раз разорвал бумаги, порывисто, немного зло, сжал их в кулаке. «Я надеюсь, что ты останешься со мной по собственному желанию», — сказал он, поднимаясь и складывая клочья на стол. «Не забудь уничтожить свой экземпляр». «Я больше не принадлежу тебе!» Как же было странно озвучивать вопрос. «Нет, теперь я принадлежу тебе». Его слова могли показаться шуткой, но я не помнила, чтобы Треймон когда-либо шутил. «Мне невыносима мысль, что ты презираешь меня, Александра. Боишься. Считаешь дни, когда срок контракта истечет». «Я давно уже не считаю дни», — призналась я. «Почему?» «Ты в любой момент можешь его продлить. У арконов для этого есть все — сила, деньги, власть. Никогда не думала, что эти слова — синонимы, — хмыкнула я. Именно поэтому я попросил Эстена привести контракт сюда. Скоро ты поймешь, что значишь для меня. И, надеюсь, простишь.